Карен смотрел на монитор. — А вот эти иероглифы, с какого они артефакты Ни с какого. — Что? — вмешалась Миюки. — Габриэль, расскажи подробнее о том, как ты проводил поиск. Миюки повернулась к Карен и торопливо добавила. — Он до этого сам додумался. В ее глазах светилось возбуждение и гордость. Снова заговорил Габриэль. — После поиска по ключевому слову «ронго-ронго» Я провел новый по всей всемирной сети, по каждому отдельно взятому иероглифу, сделав в общей сложности 120 запросов. Три результата отвечали поисковым параметрам. Три иероглифа из пяти высветились красным. — А два остальных? — спросила Карен, селись понять суть того, о чем говорил Габриэль. — Они не совпадают ни с одним из известных иероглифов «ронго-ронго». «Кто это означает?» На этот вопрос Карен ответила Мьюки. «Это новые иероглифы, которые еще никто и никогда не видел». Карен словно подбросила. «Мы обнаружили незадокументированный артефакт, новые открытия?» «Они обнаружены на интернет-форуме Гарвардского университета». «Могу я видеть запись?» «Да, пожалуйста». миюки протянула Карен лист бумаги. «Я распечатал ее для тебя». Невероятно! Действительно, Габриэль сумел по собственной инициативе расширить параметры поиска, проявив способности к полностью независимому мышлению. Это настоящий прорыв. Миюки, я говорю про новые символы, — Карен потрясла в воздухе бумагой. Вот что невероятно для тебя может быть. каран поняла, что невольно обидела подругу, не оценив по достоинству важнейшее для той событие. — Извини, Миюки, — проговорила она. — Вы оба молодцы, и ты, и Габриэль. — Ладно, — смягчилась Миюки. — Почитай, что там написано. Карен прикоснулась к руке подруги. — Я правда вам благодарна. Ты даже не представляешь такой степени. Отлично представляю. Просто хотел чтобы ты в этом призналась. Опустив глаза, Карен принялась читать распечатанные сообщения электронной почты. — Всем, кого это может касаться. Я был бы благодарен за любую помощь восстановлении происхождения ниже приведенных иерографических знаков. Данные знаки были обнаружены вырезанными на кристалле, готов поделиться имеющейся у меня информацией с любым, кто окажет содействие в моем исследовании. Заранее благодарен за помощь. Доктор наук Джозеф Клейн, борт судна «Фатом». Адрес отправителя. Д. Клейн, собака, Глобалнет. Харрн опустил в От ее внимания не укрылось упоминание еще об одном кристалле. Для простого совпадения это было чересчур. Мы можем узнать, откуда поступило это сообщение. Мию кивнула. Габриэль отследил его. Фатам — это спасательное судно. Сейчас он находится в районе океани. Внедрившись в систему глобального позиционирования, Габриэль определил его точное местонахождение. И где же оно? Возле острова уэйк Но самое странное даже не в этом. Габриэль сумел выяснить, что в настоящее время Фатом задействован в спасательной операции на месте крушения американского борта номер один. Странно все это, — Карана наморщила лоб, пытаясь сообразить, — как все это может быть с друг с другом? Нам необходимо связаться с этим Джорджем Клейном. Габриэль уж занимается этим. Девять часов ноль-ноль минут. Авианосец США Гибралтар. Океане. Джек сидел на краешке кожаного стула в конференц-зале гибралтар Хотя людей было много, никто не говорил. Все ждали адмирала Хьюстона, который в данный момент консультировался с руководством Объединенного комитета начальников штабов относительно взрыва, прогремевшего на палубе авианосца. В течение всей ночи, при свете натриевых фонарей, дознаватели и военные моряки, не менее сотни человек, разгребали обломки самолета, пытаясь найти хоть какие-то улики и вещественные доказательства. Были обнаружены и перенесены в судовой лазарет останки главного дознавателя Эдвина Уайнтрауба, тело которого было изуродовано взрывом и сильно обыщено, поэтому опознали его только по обручальному кольцу. Ночь выдалась долгой и тяжелой. В связи с драконовскими мерами безопасности Джека была отказана в доступе на борт Гибралтара до утра. Даже несмотря на то, что головной корабль был опечатан как банковский сейф,